Первый раз разтифнут вернулась через 40 минут лд засекал и вернулась уже здоровая, сияющая как начищенная монета и вернувшая себе свойственную ей энергичность. Соленая лихорадка легкой формы доложила она ткнув себя пальцем в живот, передается с глотком здешней воды почти с 90 процентной вероятностью. Излечивается двухкратным применением порошка из смеси из толченой белой кувшинки и болотного подорожника, я уже здорово вижу. а ведь дело пошло». «Вижу», — повторил полуорк и снисходительно зевнул, что ничуть не задела едва не приплясывающую Тифнут. «Всего здесь шесть торговцев, не считая игроков, залетных барахольщиков и тех, кто торгует едой или питьем. Знаю. С одним я повысила доброжелательность до второго уровня, а еще с тремя только до первого. Двое пока сопротивляются, но я их дожму». Ты был прав, цены на самый массовый здешний товар у каждого хоть чуток, но отличаются. А как только получаешь доброжелательность отношений, то у самого дешевого можно выпросить пару процентов скидки, а другому продать купленное с трехпроцентной надбавкой, и вуаля! Да, и весь путь занимает шагов 30 в одну сторону и столько же в другую. И смешно то, что я увеличила свой стартовый капитал на перепродаже обычной рыбьи приманки. Порченый рис вперемешку с серой тараканей пылью и добавлением пахучей травы. Стоит копейки и продают ее на вес в мешочках. Но у тебя не было ни монеты. Девушка с улыбкой кивнула. Не было. Я помогла паре местных с переворачиванием мешков с каким-то зерном, чтобы оно не прело внутри. Заработала первые три медика, заодно узнала, какая у меня, скорее всего, болезнь, чем лечить. Пройдя дальше, помогла вон тому толстяку повару с колкой дров, Причем меня шатало от лихорадки так сильно, что даже замахиваться не приходилось. Получила еще три медные монеты и переквалифицировалась в спекулянта и деловую леди. Начала общаться, узнавать, просекла пару фишек, сразу же купила на все шесть монет 600 граммов прикормки отнесла на другую платформу, где продала все за 7 а заодно пообщалась со старичком-торговцем и посетовала, что нынешняя молодежь только языком трепать и умеет. Получила единицу доброжелательности и вернулась к первому торговцу. Снова купила наживки уже на 7 монет. А продала за 8 плюс еще потратила минут пять на общение с дедулей. Он подсказал временное средство от болячки моей сживать два молодых побега той лианы, что опутывает перила. Но не больше, иначе отравишься. Я сживала, воспряла и рванула на соседнюю платформу. Короче... Сейчас у меня в только что купленном заплечном стареньком мешке лежит три вида товара. И я их продам с отличной наценкой через несколько минут, только дождусь, когда пара торговцев вернется с обеденной трапезы. Ну как?» После недолгих раздумий Люц кивнул. «Очень неплохо. Знаешь, я ведь могу продолжать и продолжать. Перспектива велика». «Перспектива чего?» удивленно уточнил Люц. Стать первой на кочке посреди болота? И все же Тифнут упрямо закусила губу. Это неплохой эксперимент. Пару секунд подумав, полуорг кивнул. Ладно, хоть раз стать первым в чем-то, первый шаг на пути к Сияющему Престолу. Главное продолжать шагать, но это в будущем, кошка. Пока часы тикают, и у тебя все меньше времени в запасе. «Успею», — пообещала Тифнут. и, порывшись в заплечном мешке, протянула разом оживившемуся лидеру пару крайне потрепанных книг. Глянь, увидела. Они в ужасном состоянии, но страницы вроде бы все на месте. Ты ведь недавно мечтала о книгах Стивенсона? О, да. Люд с удивительной бережностью принял две перевязанные бечевкой книги, опустил их на столик и прикрыл на всякий случай ладонями, чтобы разыгравшийся ветер не нанес непоправимого ущерба этому сокровищу. С трудом разобрав буквы на картонных посеревших обложках, он прочитал вслух «Потерпевшие кораблекрушения» и владетель Балантрея «Ты читал их?» «Название?» «Да». «Книги?» Не уже отходя от столика, ответила девушка. «Прочитаешь», — пообещал Люц и ласково провел зеленой ладонью по левой книге. «И начнешь с «Потерпевших кораблекрушения». «Там много поучительного и целый океан интересного». «Еще бы все успеть!» — тихо вздохнула Тифнут, и тут же лучезарно улыбнулась шагающему навстречу высокому и крепкому бородатому торговцу. «Да удлинится ваша борода, господин Алертси!» «Ты, как всегда, велеречиво и добра!» — улыбнулся в ответ торговец и чуть замедлив шаг сообщил. «Прибыл новый бочонок отменной прикормки. Если возьмешь все, отдам со скидкой». В свою очередь замедлившись, мучительно наморщив лоб, Тифнут спешно прикинула свои запланированные шаги и, мягко прикоснувшись к плечу ожидающего торговца, спросила. «Подождете меня немного? Я заберу, но надо выполнить пару обещаний и высвободить финансы». «Не могу нарадоваться, слушая подобные речи от столь юной, но уже столь целеустремленной девушки», — кивнул торговец. «Что ж, я закажу себе большой кофейник сладкого кофе и буду его неспешно пить». «Если успеешь, угощу и тебя чашечкой, в то время как будем обговаривать цену». «Я успею, господин Алертси», — просиял Атифнут, — «я успею». Слышавший их разговор, Люц тихо хмыкнул и ненадолго замер, погрузившись во все еще яркие воспоминания о тех временах, когда он сам впервые оказался в мире Вальдиры, быстро нашел странноватых, чего уж грешить против истины, но все же удивительных соратников, и они, познавая каждый день что-то новое, устремились вперед и вверх, спотыкаясь и падая на каждом шагу, но упрямо вставая и продолжая свой бесконечный поход. Бесконечный. Что ж, в этом они ошиблись, конец есть у всего и у каждого. Скрижетнув клыками, помрачневший людс неожиданно улыбнулся и мотнул головой. Нет уж, только не сегодня, не в этот солнечный день, что пахнет солью, рыбой, болотом, пряностями и горячим кофе. Никаких темных воспоминаний, что порождают ярость, это пригодится гораздо позднее, когда он воссядет на трон и с его высоты нанесет свой сокрушительный удар. А пока, вернувшись к книгам, он оценил их состояние чуть пристальней и, поднявшись и убрав их в корзину, зашагал к дереву-приюту, собираясь покопаться в своих пожитках и найти способ немного подлатать пострадавшие сокровищницы знаний. Впрочем, еще по пути он подхватил с бревен, бочонков, столов и прочих попутных мест некоторые предметы, что любой другой игрок счел бы мусором и вполне справедливо. Но Люцериус считал иначе. Кивком поздоровавшись с вечно сонной хозяйкой гостиницы и отметив, что ее левая рука перевязана от локтя и выше, а на голове серая повязка, он не сказал ни слова, зная, что после приветствий местная наверняка захочет рассказать ему о том, что с ней а затем еще и потребует помощи. А оно ему надо, выполнять чужие мелочные поручения. Нет, не надо. Короли выше этого. Впрочем, было бы что реально интересное, но Люц отметила тот факт, что исчез сметательный топор, который толстуха всегда баюкала в руках. Любимое и страшное оружие этой огромной женщины. Зато на бревнах лежало несколько крокодилях кож, и многоопытный игрок мигом сообразил, что топор где-то там в болоте, «Наверняка утонул на не слишком большой глубине, и его вполне можно достать, если десятку игроков объединиться, найти веревки и отправиться в трясину гонять крокодилов. Ну уж нет». «Случилось тут горе у меня», — тяжко вздохнула толстуха, когда он молча миновал ее и начал подниматься. «Топорик мой, эх!» «Бывает», — буркнул Люц и чуть ускорил шаг, не желая принимать стенания королевскими ушами. и ведь даже не гадала, что так может со мной приключиться. Случается. Клятый клан! Хозяйка резко повысила голос, врезала кулачищем по перилам. Негодяи! Клятые вороны! Видят светлые боги, не от всех чужеземцев исходит благо для Вальдиры, не от всех! Замерев на ступеньках, Люц медленно обернулся, глянул сверху вниз на продолжающую выплевывать ругательство женщину. Ты сказала, вороны? «Демоны!» — ее гневное лицо исказилось еще сильнее. «Красные демоны с их клятыми воронами!» «Напустили стаю на мой плотик, злой забавы ради!» «Лютое воронье налетело, принялось клевать, бить когтями по глазам!» «Мы мечемся, отмахиваемся, а с берега доносится хохот издевательский!» «Клятые вороны! Проклятые демоны!» «Четверо нас было, и двое погибло в крокодильных пастях!» когда от метани наших плотик накренился, и мы попадали. «Красные демоны!» — повторил набычившийся Люц. «Они самые!» — слышал о них чужеземец. Проигнорировав ее вопрос, Люцериус задал встречный. «Достать тебе твой топор!» Ха! На мгновение вернув себе веселость, хозяйка приюта оглядела фигуру полуорка и фыркнула. «Куда тебе? Сожрут тебя там в вмиг!» Что ж, развернувшись, полорк продолжил подъем по лестнице. Я пробуду здесь еще несколько дней, и если не сумеешь вернуть любимый топор сама, я так и быть соизволю тебе помочь, и с низойдя к твоей нищете не потребую платы. Тут хватает сильных авантюристов юноша, они помогут, а тебе мой совет, остерегайся этих клятых разбойников, бойся их пуща огня в тростниковых зарослях, В свою очередь презрительно фыркнув, успокоившийся Люцериус завершил беседу и вернулся к себе в комнатушку, что пристроилась на верхних ветвях. Усевшись на скрипучий табурет у окна, полуорг разложил на крохотном столике книги и свои недавние находки, включающие в себя солидный комок древесной смолы, пяток птичьих перьев, кусок грубой веревки и брошенный кем-то рваный башмак, торчащий в нем кривоватой иглой с куском бечевки. К перечислению этих сокровищ еще можно добавить брошенную жестянку с остатками ваксы, а дальний угол комнатушки, где никогда не проводилась уборка и подобной не намечалось, выглядел вполне многообещающе, если смести с того завала многочисленные слои пропыленной паутины, украшенной трупами своих создателей. Усевшись поудобней, игрок погрузился в кропотливую, неспешную работу по спасению книг, лишь изредка бросая взгляды в окно, где перед его взором Расстилались высокие тростниковые заросли с темными проплешинами болотных вод. Выкинув из головы все мысли, он просто делал свое дело и уже через полчаса закончил первые этапы спасения обеих книг, где-то в процессе досадливо отмахнувшись от ненужной информации. Достижения. Вы получили достижение переплетчик второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 8% к шансу успешно восстановить книгу. Плюс 2% к шансу успешно восстановить магический походный фолиант, артефакт. Плюс 1% к шансу успешно восстановить легендарную книгу. Плюс 1% к шансу увидеть один из входов в Великую Затерянную Библиотеку. Плюс 3% к скорости чтения. Магические и технические науки не относятся к обычной скорости чтения. текущий уровень бонуса плюс 10%. Критически оглядев книги, убедившись, что их запас прочности восстановился до 70%, Люц положил перед собой одну из них обложкой вверх, тщательно выбрал из птичьих перьев самое подходящее, подрезал ему кончик и, чуть покорпев над остатками ваксы, с помощью скопившейся в лунке на подоконнике воды, создал обычные черные чернила. У него было в запасе немного времени, и с помощью чернил, пера и невероятного терпения он успел восстановить черно-белую обложку книги «Потерпевшие кораблекрушение», вернув в мир очертания несущегося по волнам парусного корабля и четкие буквы названия и авторства. достижение Вы получили достижение «Реставратор книг и листовых материалов» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 2% к шансу успешно восстановить реставрируемый объект, плюс 2 к мудрости. Текущий уровень бонуса – плюс 2%. Текущий уровень – 16. Базовые характеристики персонажа. Сила – 10. Интеллект – 20. Ловкость – 1. Выносливость – 15. Мудрость – 46. Жизнь – 210 из 210. Мана – 110 из 110. Доступных для распределения баллов – 0. «Мудрый король правит долго», — тихо усмехнулся Люц поднялся, убирая книги в заплечную корзину. «Пришло время проверить успехи Тифнут». Девушка выглядела удрученной, это он заметил еще на подходе. Остановившись рядом, он тоже облокотился на скрипнувшие перила и уставился на булькающую воду внизу. «Как успехи, кошка!» Я заработала одну золотую монету, две серебряные и пять медных. После короткой паузы ответила девушка и вздохнула еще горше. Проклятие. «Поздравляю», — без тени иронии произнес Люц, опуская ладонь на ее плечо. «Сегодня ты превзошла мои ожидания. Я не ожидал, что ты сможешь наторговать больше, чем на пять серебряных монет. Учитывая мизерную надбавку и вынужденное ожидание у лотков и навесов, как ты сумела заработать так много, кошка?» Выпрямившись, девушка вгляделась в лицо полуорка и, лишь убедившись, что он не насмехается над ней, по своему обыкновению, первый раз улыбнулась. «Мелкий опт творит чудеса. Поразительно. Вместо того, чтобы продавать дорогую рыбу, я спекулировала грошовой приманкой и, можно сказать, преуспела. Что еще удивительней, сна не в одном глазу. Что насчет доброжелательности с торговцами? Почти с каждым не ниже двух единиц». «Меня перестали называть чужачкой, то и дело окликают и интересуются моими делами, даже если я просто прохожу мимо. Смешно и глупо, но меня это радует». «Почему глупо?» «Ну, это ведь локация для мелкоуровневых игроков. Рано или поздно мы покинем ее навсегда». «Покинем обязательно», — согласился Люц, — «и уже скоро. Но кто сказал, что навсегда?» «Никто не может быть уверенным в завтрашнем дне, кошка». «Любое знакомство однажды может пригодиться. Если наведаешься сюда хотя бы раз в месяц и проверишь старых друзей, с тебя не убудет. Цени и подпитывай каждую связь. Никогда не забывай об этом и почаще оглядывайся. Как-то зловеще». «Да», — кивнул Люц и наклонился к запрокинувшей лицо девушки так близко, что их носы соприкоснулись. «И если ты однажды под вечер спешишь в гостиницу...» опаздывая на празднество с друзьями, и видишь, как к тебе бежит со всех ног ничем не примечательный и даже никчемный местный бродяжка по прозвищу «Лживый пан», что однажды оказался обязан тебе и все время мечтал отплатить добром за добро. Ну или кто-то вроде него, пусть даже самый незначительный и ничтожный. Придержи шаг, прежде чем зайти в гостиницу и подняться на второй этаж. Выслушай этого бродяжку. И? Тифнут невольно затаила дыхание, опасаясь, что услышит что-то нехорошее, и предчувствие ее не обмануло. И тогда, быть может, ты окажешься предупреждена о том, что на твой след вышел страшный, поистине страшный враг, невероятно безжалостный, умный и крайне мстительный противник, что уже послал по твою душу и души твоих друзей столь же безжалостных наемных убийц с наказом сжечь вас заживо. «Господи!» — не двигаясь с места, произнесла девушка, стараясь поглубже заглянуть в голубые глаза полуорка. «Ты чего такое жуткое рассказываешь, король? Я уже видела, как горят игроки на зеленых лугах, и даже зная, что им не больно, все равно жутковато наблюдать за бегущим костром. Вальдира порой жестоко, да?» Помедлив, полуорк отодвинулся чуть назад и медленно кивнул. «Да, это так». И все равно слишком зловещий из тебя рассказчик. «Уж какой есть!» — улыбнулся полуорг, и на его помрачневшее было чело вернулась обычная безмятежная высокомерие. «Короли рассказывают сказок и не поют баллад, кошка. Отправляйся спать, тефнут у тебя есть...» Взглянув на небо и оценив положение полящего светила, он продолжил. «Три часа. А затем тебе придется использовать максимум из своих наработанных сегодня связей с торговцами». «Погоди, так это все не просто так было? Установка связей. Я думала, в приоритете цель заработать денег». «Три часа», — улыбнулся Люц, указывая глазами на древо приют. «И можешь воспользоваться моим временным пристанищем. Или выходи в Реал». «Подремлю здесь», — решила девушка. «А меня пустят к тебе». «Я предупредил крайне злую сегодня хозяйку древа», — кивнул Люц. «Ступай». «А ты чем займешься?» — с некоторой опаской поинтересовалась девушка, не собирающаяся пропускать ничего интересного. «Если я узнаю, что продрыхло нечто эпичное...» «Я буду сидеть вон за тем столиком у той жалкой жаровни жалкого хозяина с жалким и скудным меню», — вздохнул Люц. «Денег тебе дать, король?» «Пока есть улитки, король не останется без обеда», — усмехнулся Люц и широко зашагал к облепленным разноцветными улитками перилом. «Три часа, Тифнут, не теряй времени зря!» «Да, о мастер!» «Не зови меня так!» «Слушаюсь, ваше величество!» «Уже лучше, но поработай над смиренностью!» «Что-то не слышится она в твоем дерзком голосе!» «Не слышится ему!» Пробурчала девушка, шагая к древу. «Еще бы! Ее и нет, и не будет!» «Я все слышу!» Пфф. Без малейших трудностей, набрав три десятка улиток, все строптивые отправились в болото. Люц подошел к той самой жалкой жаровне и после краткой беседы с ее прокопченным насквозь владельцем отдал ему добычу, а сам уселся за лучший столик в жидкой тени кривоватого навеса. Дожидаясь стакана дешевого бордо и Эмилионы и тарелки, жареных в сковороде на оливковом масле улиток, он разложил на столе книги и с неожиданным азартом принялся за дальнейшее их восстановление. Оказалось, что полчаса корпения над почти уничтоженной книгой полностью возвращает ему душевное спокойствие. Это ли не прекрасно? Так будущий король и провел следующие три часа, прервавшись лишь однажды. Опять пройдя вдоль перил, поглядев на темные морские лодки островитян, собрав улиток и десяток указанных поваром красных листьев, соплетающих платформы диких лиан. Вернувшись за стол, он с невообразимым достоинством выпил поднесенный стакан вина, приняв этот дар как должное, кивнул — когда на столешницу поставили помятую медную чернильницу с красными чернилами и опять погрузился в развлекательные занятия, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. Те, кого он ожидал увидеть, их немало встречалось на начальных уровнях, уже появились и обосновались в зоне отдыха. Пока их маловато, но даже те, кто не планировал идти этим игровым путем, обычно имели при себе хотя бы несколько невесомых, но столь интересных для новичков предметов. Когда к люцу вернулась зевающая но повежевшие тифнут уже успевший умыться и причесаться, люц успел не только восстановить еще несколько черно-белых иллюстраций, но и добавить красной краски на обложку. Достижение вы получили достижение реставратор книг и листовых материалов второго ранга увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение плюс 4% к шансу успешно восстановить реставрируемый объект, плюс 2% к шансу успешно восстановить магический походный фолиант, артефакт, плюс 3 к мудрости. Текущий уровень бонусов, плюс 6% к шансу успешно восстановить реставрируемый объект, плюс 4% к шансу успешно восстановить магический походный фолиант, артефакт. Текущий уровень 16-й, базовые характеристики персонажа, сила 10, интеллект 20, Ловкость 1 выносливость 15 мудрость 49. Жизнь 210 из 210 мана 110 из 110, доступных для распределения баллов 0. И чем займемся хриплоатым голосом осведомила Стивнут, поднося к губам кружку с кофе. Я переспросил будущий король, я буду кушать улиток, а ты займешься организацией первого официального и абсолютно легендарного турнира картмастеров чешлароссова соли грязи. «А?» «О да, эта честь выпала именно тебе, кошка. Так что надень свои лучшие одеяния, навесь побрикушек и заплети волосы». «Погоди, официального? Как это?» «С разрешения стражи, конечно», — клыкастый улыбнулся Полорг. «Да с чего бы и мне такое разрешить? Кто я?» «Ты? Ты так кто пользуется уважением и поддержкой всех торговцев славного чашлотросово солегрязи». Имеешь среди них репутацию. А еще ты скажешь им, что все призы для будущего турнира мы купим именно у них, у каждого из торговцев. На какие деньги? Деньги будут, кошка. Нищего отребья нам не надо, и посему турнир платный. Цена участия — три серебряные монеты и одна любая игральная карта. Из этого взноса — одна серебряная монета и одна карта — наши. Да я... «Решай прямо сейчас», — посерьезнил Люц. «Или ты договоришься с торговцами, а затем и со стражей. Либо это сделаю я. Выбирай». «Либо обретешь практический опыт, либо откажешься и...» «Я сделаю, но все не потяну». «В переговорах со стражей и с игроками я буду рядом», — кивнул будущий король. «Если часть торговцев зартачится, я помогу. Главное, выложись, кошка». «Надо учиться, пока ты юна и никому неизвестна. Ты можешь ошибаться в волю и без боязни, а вот позднее каждая ошибка будет стоить большой крови. Я сделаю, но... Но... Давай я угощу тебя бутылочкой бордо и тарелкой жаркова, а ты дашь мне еще полчаса на подготовку. Нет, час. Мне нужен еще один час. Я успею поднять хотя бы еще по единице с двумя лучшими торговцами. Кажется, уже сумела понять их характер». «Час», — кивнул Люц, — «хочу бордо, жаркое и черный чесночный хлеб, и жареную в кляре болотную крысу». «Крысу-то зачем?» «Не спорь с королем! Хочется мне крысу, значит, подайте крысу к королевскому столу и проследи, чтобы крыса была столь же жирной, как вон тот повар, что будет ее готовить». «Уф, сделаю!»